Утром в пятницу, 30 августа, в Петербурге был убит народный комиссар Урицкий. Известие это мгновенно облетело столицу, вызывая смятение и панику. Мрачные слухи поползли по городу. Говорили, что на улицах патрули обыскивают прохожих, что по домам идут массовые обыски, что на вокзалах давка, люди бегут куда попало. Теперь опять с сонечкой будет история, сказала Муси Глофиргенриховна, когда первые волнения от известия несколько улеглось. Что ещё? Да нейти же завтра в этот её киноматограф. В самом деле, я и не подумала. Бетное сонечко. Мусе тоже было не до киноматографа. Она беспокоилась, прочим, не о себе. Муся была уверена, что против неё никто ничего не может иметь. А если б к ним и нагрянули с обыском, то как невесту английского офицера из военной миссии её тотчас отпустили бы на свободу. Клервиль, конечно, этого немедленно добился бы. Что-то в такой возможности Вивиан спасёт её жизнь даже ласкало воображение мусь. Но она волновалась из-за других, из-за Брауна, Горинского, Никонова, в особенности из-за Вити. муся сердцем чувствовала что с ним происходит что-то неладное очень беспокоило и то как родители узнают о петербургских событиях воображаю ужас папы и мамы когда они в киеве прочтут сказала наглаж мама от страха за меня с ума сойдёт не от страха а от угрызений совести что оставили тебя здесь а сонечке уж ты как-нибудь объясни что теперь неудобно и даже не прилично идти на спектакль. Объяснить это Сонечке оказалось трудно. "Ну да. Конечно, это не так интересно", сказала она после первых же слов Муси, и слёзы полились у неё из глаз. "Сонечка, пойми же, я говорю, отложим на несколько дней. Ну нет, я прекрасно понимаю, что вам не интересно смотреть эту фильм". И даже может быть неприятно ведь я тоже большевичка правда не говори глупостей я тебе повторяю отложим на несколько дней всего на несколько дней хах -ха, оставь пожалуйста вы обе меня кажется считаете дурой ты отлично знаешь чего мне стоило достать места разве мне опять дадут 5 билетов никогда Это ты, вероятно, думаешь, что я у них первое лицо. Солнечка, милая, не плачь, я тебе объясню, оставь, пожалуйста, я тебя прошу. Мне только жаль, что я так хотела тебе это показать. Чем я виновата, что кого-то убили? Потом ещё кого-нибудь убьют. Она зарыдала и убежала к себе в комнату. Муся не решилась туда за ней последовать да её немного и раздражил детский эгоизм сонечки. Позднее пришли мужчины, Горинский и Витя, с запасом свежих новостей и слухов. Новости и слухи были страшные, однако оба они были очень возбуждены грозной победой террора. Узнав о горе сонечки, князь решительно принял её сторону. "А чего же нельзя пойти в кинематограф", сказал он. Если вы говорите с точки зрения безопасности, то теперь право везде, а в кинематографе в особенности гораздо безопаснее, чем дома. Да мы совсем не в этом смысле, сказала поспешно Глаж. А потому что если случилось такое дело, то нам нет до развлечений. Этому делу надо радоваться, а юноши этим народ русский должен гордиться. Я с вами согласна. Вот я это самое им всё время доказываю, радостно говорила Сонечки. Князь остался ужинать, после ужина он шутливо объявил, что остался бы и ночевать, если б его пригласили. Это вызвало общую радость. Глаша побежала устраивать для Алексеи Андреевича постель, Муся обещала достать пижаму из шкафа Семёны Исидоровича, Витя усиленно предлагал свою комнату. Зачем в вашу комнату? Ни за что. Мы вас устроим в спальной папы. И в спальную Семёнсидще тоже не хочу. Зачем нарушать порядок? Вот здесь, в столовой поставим какой-нибудь диван.